Глава 9. Отряд местных состоял из дюжины бойцов. Все конные, плюс пятерка заводных лошадей. Судя по добротному снаряжению и откровенно бандитским рожам, ребята к нам на огонек заглянули бывалые и знающие толк в уничтожении себе подобных. Главным у них был невысокий широкоплечий бородач с темно-серыми глазами и приплюснутым, как у кулачного бойца, носом. Мое истинное зрение показало, что я имею дело со страйкером в ранге медиуса. Хотя по его магическому доспеху из кожи какого-то теневого существа и без сканирования было понятно, что глава отряда – боевой маг. Помимо самого главаря, мой дар видящего без труда обнаружил еще двоих одаренных из числа истинных – мужчина и женщина. Худые, гибкие тела, внимательные, не мигающие взгляды, на головах капюшоны, из-под которых видны заплетенные в узкие косички черные волосы. Сперва я подумал, что они брат и сестра, но, заметив крошечную энергосистему и бьющееся маленькое сердце в животе женщины, пришел к выводу, что эти двое, скорее всего, муж и жена. А еще по характерным чертам их лиц, а также намечающимся изменениям на коже, которые эти двое тщательно пытались скрыть, было понятно, что передо мной сейчас находятся сородичи покойного Эмиля де Марбо. Правда, их энергосистема и источники не были деформированы ведьмачьей волшбой, как у Виконта. Отчего они выглядели довольно спокойными и даже флегматичными. Собственно, такими, какими и должны быть ящеролюды. Чего нельзя было сказать об остальных головорезах из этого маленького отряда. Все заметно нервничали, хоть и старались этого не показывать. Когда я шагал в сторону неожиданных гостей, взятых моими людьми в кольцо, легкий ветерок принес мне тихое послание от Вайры. «Их лагерь в дне пути отсюда. Там еще пятеро. Двое из них боевые маги. Гленны следят за ними». Я молча кивнул в ответ и продолжил движение. Гости уже спешились, и, стараясь не делать резких движений, ожидали моего приближения. Главарь внимательно оглядывал моих воинов и наш лагерь, и в его серых глазах я увидел удивление и уважение. Когда же я в сопровождении Сигурда и еще нескольких страйкеров оказался в нескольких шагах от него, его лицо немного вытянулось, а густые брови поползли вверх. Его люди еще больше напряглись, но резких движений не делали. Кстати, судя по ярким всполохам в их энергосистемах, мое появление заставило оживиться даже флегматичных ящеролюдов. Особенно женщину. Похоже, беременность сделала ее еще более чувствительной к магическим эманациям. «Мне доложили, что кто-то искал встречи с Марграфом де Валье», — произнес я. «Что же, он перед вами. Назовитесь». Говорил я негромко и относительно вежливо, но все, кто меня хорошо знал, понимали, что в любой момент в таком же тоне из моих уст может прозвучать приказ об уничтожении незваных гостей. Видимо, главарь пришлых обладал хорошим чутьем, и довольно легко распознав собеседники человека, с которым шутки плохи, излучая миролюбие, произнес с учтивым поклоном. «Приветствую вас, ваше сиятельство, шевалье Жан-Джуваль, к вашим услугам, а это моя дружина». Следом за своим командиром мне тут же поклонились и его люди. «Мой замок и скромные владения, унаследованные мной от предков, верно служивших всем марграфам де Валье, находятся на северо-западе марграфства», — продолжил говорить Жан Дюваль. «Далековато вы забрались от родных мест», — произнес я. «Вы правы, ваше сиятельство», — ответил чернобородый шевалье, — «но у меня был веский повод. Как только дороги стали проходимыми, я отправился в Гондервиль, чтобы преклонить колено перед моим новым сюзереном» я безмерно рад, что встретил вас раньше, чем предполагал». После этих слов он, медленно обнажив свой клинок и протягивая его мне двумя руками, действительно опустился на колено и серьезным ровным голосом торжественно произнес. «Я, Шевалье Дюваль, клянусь тебе, Марграф де Валье, быть верным и преданным в добром и в худом, в бедности и в богатстве, в жизни и в смерти. Я клянусь не причинять тебе зла, не предавать тебе и не вредить твоему имуществу. Я обязуюсь этим мечом отстаивать твои интересы, помогать в войнах и советах, исполнять все порученные мне обязанности. Если же кто-либо посягнет на твою жизнь, я встану на твою защиту. Если я нарушу эту клятву, пусть я потеряю свой лен и все привилегии, дарованные мне тобой. Эта клятва произнесена перед богами и людьми, и да будет она нерушимой до конца моей жизни». К слову, пока Шевалье Дюваль произносил свою вассальную клятву, его люди стояли не шелохнувшись. Все правильно. В этом мире действовало правило. «Вассал моего вассала – не мой вассал». Здесь отношения верности и подчинения были сугубо личными и напрямую связывали только двух людей – вассала и его господина. Закончив говорить, Шевалье Дюваль продолжал стоять на одном колене, опустив голову и не шевелясь, протягивая мне свой клинок. Я же, не говоря ни слова, задумчиво разглядывал его. Возникла продолжительная пауза, которая явно заставила понервничать людей-шевалье. Да и сам Жан Дюваль, судя по лиловым всполохам в его энергосистеме, был готов в любой момент воспользоваться своим мечом отнюдь не для защиты Сюзерена, которому он сейчас пытался присягнуть. Любопытный персонаж этот Жан Дюваль. Радовало то, что он сам ко мне пришел, и мне не понадобилось гоняться за ним по всему Марграфству. Его имя мне уже было знакомо. Оно значилось в журнале, обнаруженном в сокровищнице Сапфировой цитадели. Шевалье Дюваль был одним из тех, кто сотрудничал с гильдией, сбывая им все добытое в тени и на фронтире. Попросту говоря, передо мной сейчас, склонив колено, стоял предводитель одного из трех отрядов контрабандистов, промышлявших на теневом перевале. Судя по журнальным записям о добыче, на фоне своих конкурентов по опасному бизнесу, Шевалье Дюваль не мог похвастаться серьезными достижениями. Он сдавал меньше всего ресурсов. Естественно, к нему у меня было очень много вопросов, и ответы на них я бы мог получить прямо сейчас. Я чувствовал на себе внимательные взгляды моих людей. Достаточно одного жеста, и пришлые будут обезврежены и связаны. С Дювалем придется повозиться, но и он никуда бы не делся. А потом, с помощью зелья правды и манипуляций Льюнари, я бы выведал все, что меня интересует. Однако я не собирался действовать так радикально. Зачем плодить врагов на ровном месте? Все, что творилось до моего прихода на эти земли, уже в прошлом. Сейчас начинается новая эра. И пусть этот шевалье-дюваль, еще тот прохвост, я предпочитаю иметь его, если не в друзьях, то, по крайней мере, в союзниках. Тем более, что он сам сделал первый шаг навстречу. Кроме того, от моих действий сейчас зависит будущее отношения местных к новому хозяину марки. Показать силу это, несомненно, очень важно. Прежнего хаоса не будет». Но необходимо еще и дать понять всей этой вольнице, что новый Марграф — человек адекватный, и с ним можно иметь дело. Напряженная пауза затянулась. Мельком я осмотрел лица контрабандистов. Эмоции на них читались разные. От досады за необдуманный шаг их господина до мрачной решимости сражаться до последнего. Наконец я в безмолвной тишине, нарушаемой лишь привычными звуками походного лагеря, сделал шаг в сторону шевалье Дюваля и принял из его рук меч. Затем внимательно осмотрел его. Хм, а этот шевалье-дюваль полон сюрпризов. Меч страйкера, на первый взгляд, казался простым и неприметным, но при ближайшем рассмотрении человеку-знающему он мог раскрыть много любопытных деталей. Тонкий, чуть изогнутый клинок, сделанный из тусклого серого металла, который не блестел в свете факелов, был явно создан, чтобы не привлекать лишнего внимания. Стальная поверхность была покрыта мелкими царапинами, свидетельствующими о множестве схваток, через которые прошел меч. В истинном зрении оружие страйкера представляло собой продолговатое веретенообразное переплетение тонких энергоканалов светло-лилового цвета. Мой паразит был сыт, так что никак не отреагировал на инородную магию. А вот мне эта магическая вязь показалась очень знакомой. Рукоять меча была обмотана кожей какого-то теневого монстра. Она потемнела от времени и пропиталась потом и кровью. Оголовье было простым и массивным, в форме башки клыкастого хищника из рода кошачьих. В общем, этот меч не выглядел впечатляюще. Он явно не был создан для того, чтобы поражать окружающих своим внешним видом на королевских балах и приемах. Лишь тот, кто способен почувствовать теневую магию, поймет, что в руках у него не просто оружие, а по-настоящему уникальный артефакт, который многое повидал и может стать ключом к победе в следующей смертельной схватке. А еще я вспомнил, где уже видел такую же работу. Тот кинжал призрака, который был отобран у меня диким герцогом. И мечи, утерянный мной кинжал, были созданы мастерами из тени. Оторвав взгляд от меча, я посмотрел на колено преклоненного шевалей Дюваля. Наши с ним взгляды встретились. Его неожиданное появление, затем присяга, все происходило довольно стремительно. Но с другой стороны, согласно местным правилам, все землевладельцы из моего марграфства, если кто-то из них еще остался в живых, рано или поздно принесли бы мне клятву верности и признали бы меня своим сюзереном. Так что Шевалье Дюваль всего лишь решил сыграть на опережение, с целью заручиться будущей поддержкой нового Марграфа. Что же, давай посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы ты потом не пожалела о своем решении. Когда я заговорил, окружавшие нас люди сперва навострили уши, но после первых моих слов стандартного ответа Сюзерена на лицах некоторых пришлых появились улыбки и облегчения. «Я Марграф де Валье. Мой голос зазвучал торжественно и твердо. «Принимаю твою клятву, Шевалея Дюваль, с великой благодарностью и одобрением. Отныне ты находишься под моей защитой и покровительством. Я обещаю охранять твои права, защищать твой дом и заботиться о тебе, как о своем верном слуге и союзнике. Я даю тебе слово, что буду справедливым и мудрым господином, всегда готовым выслушать и поддержать тебя в трудные времена. В обмен на твою верность и службу ты получишь мое заступничество и мою благосклонность». Ты можешь полагаться на меня, как на своего господина, и я буду ждать от тебя исполнения всех твоих клятв и обещаний. Да будет наш союз крепок, и да принесет он мир и благополучие нашим землям. Мы теперь связаны узами чести, и пусть они не ослабевают до конца наших дней. Закончив говорить, я вернул уже моему вассалу его меч, и когда он поднялся, мы обменялись крепким рукопожатием. В следующее мгновение над лагерем пронесся радостный многоголосый рев нескольких сотен глоток. Все присутствовавшие прекрасно понимали, что все произошедшее только что – всего лишь обязательная формальность. Но в то же самое время появление нового вассала, да еще и из местных, сразу же после перехода через границу, было хорошим знаком для моих людей. Во время посиделок вокруг своих костров многие этой ночью скажут, что древние боги благоволят их лидеру. А это, в свою очередь, еще один повод похвалить самих себя за правильно принятое решение отправиться вместе с Марграфом на новые земли. Надеюсь, мессир, произнес я с улыбкой. Вы не откажете мне в удовольствии разделить со мной ужин и заодно развлечь меня беседой. О ваших людях и лошадях не беспокойтесь, о них позаботятся. Благодарю вас, ваше сиятельство, снова поклонился Шевалье Дюваль. С огромным удовольствием приму ваше приглашение. Все то время, пока мы шагали по лагерю, Шевалье Дюваль с интересом вертел головой. Периодически он негромко одобрительно цокал языком и покачивал головой. Похоже, наш быт и порядки пришлись ему по душе. Еще бы ему не понравилось. Не ошибусь, если скажу, что такой подготовкой и дисциплиной, как у моего войска, ни одна армия в этом мире похвастать пока не могла. Об экипировке, транспорте и обеспечении я вообще молчу. Когда мы наконец добрались до моего шатра, и я переступил порог, то первое, что мне бросилось в глаза, это дюжина трофейных клинков, висевших на специальных подставках. Главными экспонатами в этой коллекции, конечно же, были изогнутые мечи серого жнеца, висевшие в центре. Я бросил вопросительный взгляд в сторону Гуннера. Мой камердинер сделал морду кирпичом, но в его глазах плясали бесенята. Ему явно хотелось поглядеть на реакцию моего гостя, и тот его не разочаровал. шевале Дюваль, зайдя за мной следом, не успев осмотреться, тут же зацепился взглядом за инсталляцию, сооруженную Гуннером, и мгновенно залип. Знаменитые изогнутые клинки он явно узнал. Вон, как брови поползли вверх, а бородатая физиономия превратилась в маску изумления. А вот веснушчатая рожа моего камердинера сияла сейчас, как начищенный до блеска медный таз. Весь его вид в эту минуту как бы говорил, мол, вот, смотри, на что способен мой господин. Нужно отдать должное моему гостю, он довольно быстро справился со своими эмоциями и все-таки заставил себя оглядеть мое походное жилище. В его глазах снова читалось одобрение. О клинках серого жнеца он не проронил ни слова. Хотя, пока мы рассаживались за столом, я замечал его задумчивые взгляды, которые он мельком бросал на подставку с трофеями, а потом на меня. Под ничего не значащий разговор о погоде мы некоторое время наслаждались кулинарными талантами моего нового повара, которого мне еще зимой представил гуннар Тот был его земляком, еще в молодости перебравшимся сперва в Эстонию, а затем и в Бергонию. Отслужив несколько лет поваром в доме у одного барона, он из-за начавшихся военных действий вынужден был бежать в Кантерн где впоследствии познакомился с Гунором. И вот сейчас старик нас баловал Тетеревом с грибами в сметанном соусе, запеченной форелью с пряными травами, тушеной олениной и тремя видами паштетов. Когда Гуннор начал расставлять блюда на столе, шевалье Дюваль, шумно вдыхая умопомрачительные запахи, на некоторое время позабыл о моих трофеях и полностью сосредоточился на еде. Лишь иногда он нехотя отрывался от своей тарелки, чтобы поддержать со мной разговор. Когда он, наконец, насытился и, откинувшись на спинку стула, слегка соловелым взглядом посмотрел на меня, я спросил. «Судя по вашему выговору, вы не вестонец». «Вы правы, ваше сиятельство», — ответил он. «Мои предки перебрались в эти края с юго-востока Бергонии». «Понимаю», — произнес я. «И как сейчас обстоят дела в ваших владениях?» Мой вопрос заметно оживил моего собеседника. Ведь только что представился отличный момент, чтобы пожаловаться на сложную жизнь и скверно идущие дела. Шевалье Дюваль полностью оправдал мои ожидания. Как и предполагалось, со слов моего гостя, в его владениях все шло очень плохо. Если до прихода багряных он еще кое-как сводил концы с концами, то после вторжения ему пришлось спешно бежать на север и искать убежище у кланов горцев. Кстати, именно там она и услышал обо мне. Вернувшись в свои владения осенью, Шевалье Дюваль обнаружил свой замок разграбленным. Единственную деревеньку, принадлежавшую ему, багряные сожгли, а крестьян, похоже вели с собой. На мой вопрос о форте де Грис и об оставшемся в нем гарнизоне Багряных он сообщил, что ему практически ничего не известно, Мол, по дошедшим до него сведениям, красные плащи покинули форт де Грис практически сразу же после поражения серого жнеца. Судя по всему, они ушли на северо-восток горными тропами. А главный город-крепость Марки, по-видимому, сейчас предоставлен самому себе. В общем, как я и предполагал, в Марграфстве правит балом хаос и вольница. В конце Шевалье рассказал о том, как с горем пополам перезимовав, он решил отправиться в Гондервиль, чтобы предстать перед новым Марграфом де Валье и попросить у него поддержки. Я, внимательно слушая его рассказ, периодически кивал и сочувственно покачивал головой, а когда он наконец закончил, я взял со стола свой бокал с вином, задумчиво сделал глоток, а потом после непродолжительной паузы спокойно произнес. «Мессир, мне кажется, вы упустили один очень важный момент в вашем рассказе. Вернее, этих моментов, скорее всего, множество, но для начала меня интересует только один. Мне бы очень хотелось обсудить его с вами, но только без вранья, которым вы меня только что пытались накормить. И да, прошу вас, избавьте меня от спектаклей вроде того, что вы устроили снаружи. Несомненно, вы обладаете даром перевоплощения, но я бы хотел сэкономить мое и ваше время. Осталось только понять, готовы ли вы на откровенный разговор. Хочу предупредить, от степени вашей откровенности зависит то, как сложатся наши будущие отношения. Что скажете? Мои слова заставили жана Дюваля подобраться и преобразиться. Еще недавно напротив меня сидел обычный побитый войной феодал жалующийся на тяжелую жизнь. А спустя мгновение на меня уже смотрел опасный хищник, готовый в любой момент броситься в атаку. Некоторое время мы играли в гляделки. А потом, видимо, что-то решив для себя, Шевалье Дюваль холодным тоном произнес. О чем пойдет разговор? «Для начала мне бы хотелось узнать о том, что вам удалось добыть в тени». В тон ему ответил я, наблюдая, как меняется его лицо. «От вас буквально разит магия барьера.